Я вам скажу, милые читатели, что такое фазовый переход. Я это хорошо знаю. В институте стали и сплавов, каковой я успешно закончил. Мы долго и упорно учили металловедение, а там сплошные фазовые переходы. Пример. Температура образца постепенно повышается, повышается, и ничего с образцом не происходит не происходит, не происходит, а потом вдруг раз и весь массив образца мгновенно меняет структуру. Была одна фаза с одними свойствами, а стала совсем другая с другими свойствами. Химическое вещество осталось прежним, а физические свойства образца резко изменились. Бывают такие удивительные штуки в нашем мире. И не только с металлами и сплавами, оказывается, но и с населенными планетами. Тайни льда — тоже фазовый переход. Температура повышалась, повышалась, а потом вдруг раз, вещество перешло в другое фазовое состояние. До демографического перехода рост населения был разрушен автомодельным, то есть пропорциональным квадрату числа людей на Земле. О чем вообще говорит тот факт, что рост количества людей на планете зависел от квадрата числа самих людей? О том, что это был рост, обусловленный взаимодействием самих людей. n квадрат – это параметр числа коллективного взаимодействия сетевая функция и если бы он продолжался дальше гиперболическая кривая разошлась бы в 2025 году число людей стало бы бесконечным верна ли теория капицы практика пока что её подтверждает Если бы темпы роста населения не замедлились в связи с фазовым демографическим переходом, сейчас на Земле было бы уже 10 миллиардов людей, а не 6. Даже в Индии и Китае руководящей элите удалось стабилизировать численность своего деревенского населения не вполне демократическими, но зато действенными мерами. Если говорить системно, то фазовый переход случился потому, что на планете включился некий регуляторный механизм. Какой? В случае с кубиком льда, который тает, процесс фазового перехода происходит из-за постепенного повышения температуры, то есть внутренней энергии тела. А в случае с цивилизацией У нас какой параметр растёт? Информация. Человечество накопило столько информации, что её количество перешло в качество, отразившись на демографической кривой. Информация сработала через технологии, сделав жизнь удобной и комфортной, и это переломило тенденцию бесконтрольного размножения. Раньше Человек мог жениться, становиться самостоятельным в 16-18-20 лет, говорит Капица. Сейчас цивилизованный человек достигает аналогичного уровня самостоятельности к 30 годам. И всё чаще говорят о том, что учиться нужно всю жизнь, чтобы поспевать за меняющимися технологиями. Скажем, Летчик современного пассажирского лайнера набирается настоящего опыта и умения годам к сорока пяти, когда ему уже пора на пенсию. То есть с образованием мы уже уперлись в некоторый биологический предел. Недавно я был в Англии в музее викторианской эпохи. Это вторая половина девятнадцатого века. Там экспонировалась табличка из паба. На ней написано: "Спиртные напитки отпускаются лицом, достигшим 13 лет". В то же время, когда я гулял по музею, в США разразился скандал. Дочери Буша, двух великовозрастных 18-летних девиц в Техасе арестовали за то, что они пили пиво потому что в Техасе пиво отпускается только с 21 года. Викторианская Англия при всей строгости тогдашних порядков считала, что с 13 лет человек уже взрослый. В бурном современном Техасе полагают, что человек до 21 года ребёнок. А ведь физиологически Люди современные ничем не отличаются от тех, что были 150 лет тому назад. В этом веке процесс урбанизации завершится в мусульманских странах, в Индии, в Китае. Население Китая растёт теперь всего на 1,2% в год. В Индии на 1,3%, а в среднем по миру Рост населения составляет 1,4% в год. Если взять кривую демографического перехода для мира в целом, то станет видно, что скорость роста населения падает и через полвека станет нулевой во всём мире. А в развитых странах демографический переход уже совершился. Население там стабилизировалось и расти больше не будет ни при каких условиях и всякие разговоры наших густапцовских патриотов с деревенским душком о государственной стимуляции рождаемости пустая болтовня против физики не попрёшь фазовый переход кстати Ещё один интересный вывод из работы Капицы состоит в том, что человечество едино. Не сочтите это пошлой мыслью и пустой фразой. Из формул вытекает, что такое разноплановое, пёстрое, национально разделённое человечество ведёт себя как единый образец, единая система. Во время фазового перехода в формулах описывающих поведение системы происходит изменение переменных это такой довольно тонкий математический эффект связанный с нелинейностью функции поскольку функция эта квадратичная из-за этого модель Капицы нельзя применять для одной отдельно взятой страны сумма квадратов не равна квадрату суммы И означает это, что человечество едино. То есть деление на конфессии, противоборствующие цивилизации и прочее лишь внешняя краска, а внутри цивилизация представляет из себя единый образец, по которому идёт ударная волна фазового перехода.